Глава 16. Я не филолог, я папа. В день выписки из роддома муж с мамой с утра позвонили и сказали, что ждут её в приёмном покое. Собрав свои вещи и попрощавшись с врачами, Анна вышла к ним и сказала, что медсёстры сейчас вынесут ребёнка. Муж и мама обняли Анну с двух сторон, оба плакали. Конвертик с малышкой вынесли через пару минут. Алексей вручил медсёстрам большой букет белых роз и огромный красивый торт. "Спасибо вам и за жену, и за дочку", сказал он. "Растите здоровенькие", ответили благодарные медсёстры. "Приходите к нам ещё, обязательно", засмеялся Алексей. Во дворе родильного дома стоял тот самый недавно купленный белый Мерседес. Алексей бережно усадил Анну с малышкой на заднее сиденье и пристегнул ремнём безопасности. Мама села рядом с водителем. "Я только до вашего дома доеду, подниматься на этаж не буду", сказала мама. "Вы там наслаждайтесь своим счастьем, а мы с Андреем Вадимовичем попозже придём проведать малышку". Всю дорогу до дома Алексей оглядывался, пытаясь рассмотреть конверт с девочкой. "Ты больше на неё смотришь, чем на меня?" С оттенком ревности в голосе сказала Анна. Да ладно, я вас обеих очень сильно люблю, поспешил успокоить её Алексей. Счастливая Анна удовлетворённо откинула голову на подушку сиденья вместительного Мерса. Я уже даже кроватку купил, похвастался Алексей. Сейчас всё увидишь своими глазами. Всё происходящее казалось о нечудом, свалившимся на неё за неизвестно какие заслуги. Молодые положили малышку в кроватку и никак не могли на нее насмотреться. Они оба могли простоять так целую вечность. Казалось, они боялись даже дышать в ее присутствии. Анна сильно переживала. В роддоме за малышкой помогали ухаживать медсестры. Уносили ее на ночь, чтобы Аня могла поспать. А теперь предстояло осваиваться со всеми премудростями в одиночку. Ей было страшно, и казалось, что она никогда не научится правильно обращаться с девочкой. К счастью, девочка почти всё время спала, её было не слышно и не видно. Каждый раз ночью Алексей, услышав едва слышное попискивание, будил Анну, и она кормила дочку. Похоже, что он совсем перестал спать по ночам. Он действительно оказался очень хорошим отцом, заботливым и ответственным. К их приезду из роддома всё было готово: и кроватка, и коляска, куча всяких прибамбасов, бутылочки, соски, пелёнки и даже зимний комбинезон. "Какой же ты предусмотрительный", удивлялась Анна. "Кто на что учился, лично я, на счастливого отца", ответил Алексей. "Они долго выбирали имя. Муж непременно хотел назвать девочку Алёной, Алёнкой, Алёнушкой". «Хочешь, чтобы я родила ему братца Иванушку?» Смеялась над ним Анна. Она пробовала возразить мужу и хоть немного поспорить. С едва уловимым чувством обиды в голосе Аня сказала. «Ты все решаешь сам. Не очень не нравится это имя. Получается почти как мое. Одну букву убрать, а одну заменить». Но муж был непреклонен, заявив. «Я же не филолог. Я папа. Торг здесь неуместен». Мама с отчимом приехали посмотреть на малышку. Мама расплакалась. Никогда не думала, что так скоро стану бабушкой, сквозь слёзы промолвила она. Мама, ну что ж ты плачешь-то? Радоваться надо, сказала Аня. Да я и радуюсь, вытерев слёзы платочком, сказала мама. Но заглянув в лицо девочки, она снова не смогла сдержать слёз умиления. Ой, какая прелесть. Ну, копия Аннушка в детстве. Мама, если ты всё время будешь плакать, я тоже заплачу, сказала Аня. Ребёнок должен видеть вокруг только радостные лица. Не буду, не буду. Да я подержу на ручках, попросила мама. Я осторожно. Голову только придерживай ей сознанием дело, попросила Анна. Аня, ты так говоришь, как будто я детей на руках никогда не держала. упрекнула ее мама. Малышка довольно заогукала, оказавшись на руках у бабушки. «Неужели и я, наконец, стала бабушкой? Теперь соседи по двору не будут говорить обо мне, что я похожа на Мэрлин Монро. Я стану похожа на настоящую бабушку. Буду такая же, как и все другие нормальные бабушки». «Мама, ты, конечно, можешь помечтать». Но я тебе уже говорила, что ты никогда не состаришься и про тебя всё время будут говорить, что ты самая красивая, улыбнувшись, сказала Анна. О чем тоже, как ни странно, был рад, и она в первый раз не почувствовала дикого раздражения по отношению к нему. Даже ядовитая кобра на его голове улыбалась почти ласково, растянув свой серый рот до ушей. Виднее ей тоже понравилась маленькая Алёнушка. Распогодится, сказала сама себе Анна. Алексей души не чаял малышке. Ночью несколько раз качал, чтобы проверить, как спит алёнка. Из нас двоих мама это ты, смеялась над его чуей змерной заботливостью Анна. Алёнка первому улыбнулась папе. Смотри, смотри, она улыбается, завопил Алексей. Не слишком радуйся, сказала Аня. У младенцев бывают непроизвольные сокращения лицевых мышц. «Сама ты сокращение!» – обиделся Алексей. «Она мне улыбается!» «Мне?» «Моя доча!» Когда прошел еще месяц, а Аленка еще больше похорошела, Алексей за ужином твердо и безапелляционно заявил. «Мы не можем с ребенком жить в такой халупе!» «И что ты предлагаешь?» – удивленно спросила Анна. Я завтра возьму кредит и начну строить дом. Хорошо, согласилась Анна. Ты у нас главный, ты принимаешь решения.